Глава 24 Через пару часов Чарльзу Нодгерскому стало значительно лучше, и это не могло не радовать. Майкл предложил скрыть, что это я создала противоядие, которое спасло императора. Причину его чудесного исцеления братья решили списать на пресветлую. Я была согласна с ними, к тому же богиня задолжала нам всем немало, ведь все началось с ее брата, часть души которого она переместила в лобрус. Что делать с Лиамом, Чарльз пока не решил. Временно же новоявленный брат императора будет сидеть в антимагической камере тайной канцелярии. Насколько я поняла, он так и не снял маску, да и сложно это сделать прикованным к кровати по рукам и ногам. Сейчас я вспомнила увиденное прошлое Лиама, как умирал в муках маленький мальчик совершенно один, брошенный матерью и няньками, как в его тело попала чужая душа и осталась. После были еще несколько моментов воспитания нужного наследника престола Сильвии Нотгерской. Это было мерзко и больно. Зная все это, я не могла спокойно реагировать на мужчину в маске. Пусть он виноват и заслуживает наказания, но он жертва завистливой королевы. Нужно попытаться хоть как-то облегчить его долю. Хотя бы снять с него маску. Пусть станет кем-то другим, а не тенью императора. Хоть он мне и брат, но в первую очередь Лиам преступник. На его счету немало человеческих жизней. Так что получит он по всей строгости закона», — услышала я разговор Чарльза и Майкла, когда дремала на кушетке в спальне императора. «Оставлять братьев одних я не хотела, да и они не гнали меня от себя после того, как я спасла жизнь одному из них и избавила от нежеланного трона другого». «Может быть, пожизненное ношение амулета личины?» — проговорил Майкл. «Сильный маг может увидеть сквозь личину. Что тогда будем делать?» — отверг предложение Чарльз. «А если ему сделать пластическую операцию?» — подала голос я. «Что? Это как?» — спросил император. «Может быть, немного подправить форму носа, губ и скулы, и уже полного сходства с вами не будет», — объяснила я. «Хотя не знаю, насколько это осуществимо. Тут нужно разговаривать с Мэттом Востигом. если вы, конечно, ему доверите эту тайну. Мне пришлось еще вчера рассказать ему о существовании у меня брата-близнеца. Майк у него взял дополнительную клятву. Кстати, надо его позвать. Извелся, наверное, наш главный королевский целитель. Мэтвостик и правда нашелся в коридоре императорских покоев. Маг не мог не волноваться за своего венценосного пациента. «По дворцу гуляет слух, что вам лучше, ваше величество. Надеюсь, это правда». проговорил целитель. «Позволите вас осмотреть?» «Конечно, Мэт Востик, вы же знаете, что лечение своей монаршей особой я доверяю только вам», с улыбкой ответил Чарльз. «Вы смеетесь, это хороший знак», обрадовался маг, подходя к императору, сидевшему на кровати. Некоторое время в комнате было тихо, все, затаив дыхание, ждали вердикта целителя. «Это удивительно, но все признаки отравления пропали». Наконец сказал он. У вас все получилось, леди Ирен. Почему вы решили, что это сделала я? Удивленно спросила я. Я знаю вашу магию, ее невероятный рисунок. Тут и гадать не стоит, для меня все понятно, ответил Мэт востик. Вы можете это скрыть? Мы бы не хотели афишировать факт того, что Ирен спасла Чарльза, проговорил Майкл. Конечно, сейчас сделаю. «Я согласен с вашим решением, не нужно привлекать к леди Ирен лишнее внимание», сказал главный королевский целитель. «И давно вы знаете про особенность магии Ирен?» внезапно спросил император. «С первого дня, когда лорд Блэк попросил меня осмотреть леди». «Тогда почему вы не сказали об этом мне?» недовольно поинтересовался монарх. «Вы напрямую не спрашивали меня о магии леди Ирен?» Я всего лишь дал юной могине возможность свободно дышать в пустынном мире. Представьте, что будет, если кто-то узнает, что в Лобрусе появился маг воды. — Ничего хорошего, — согласился Чарльз. — И все же вы должны были доложить мне. — Наверное, да, должен был. Но я знал, что придет момент, и только леди Ирен спасет вас. — Даже так? — Мне явилась Пресветлая. Она и попросила пока скрыть ото всех истинную направленность магии леди Ирен, — объяснил целитель. — Согласен, при вы должны были поверить, — нехотя проговорил Чарльз. — Я же, конечно, была благодарна богине за помощь, но все же хотела поговорить с ней, было о чем. Майкл был вынужден отправиться в департамент тайной канцелярии. Теперь, когда Чарльзу уже не угрожала скорая смерть, можно было заняться арестованными заговорщиками. Блэку предстояло много работы. И все же перед тем, как расстаться, он урвал несколько минут наедине со мной. Нам так не хватало друг друга. «Мне жаль, Рен, но дома я буду появляться урывками», сказал Майкл, обнимая меня и целуя в макушку. «Мне плохо без тебя». призналась я, прижимаясь к любимому мужу. «Но я все понимаю. Сейчас на первое место выходит твоя работа». «Что же делать, если мне в мужья попался глава тайной канцелярии?» — хихикнула я. «Что за напасть на тебя, родная?» — озабоченно произнес Майкл и также ответил мне улыбкой. «Знаешь, а я благодарна Чарльзу за то, что он настоял на нашем браке», призналась я. «Иначе я бы еще долго не подпускала тебя к себе». я была сильно зла за те слова. «А не надо подслушивать, моя дорогая леди», — с хитринкой сказал Блэк, проводя руками по моей спине и бедрам. Я же млела в руках мужа. Как бы мне хотелось большего, но пока это было невозможно. «К тому же Альфред вел свою игру, не давая тебе возможности начать жить без него. Ему было трудно принять, что он стал никем», — согласилась я. поэтому и показал только часть вашего разговора. «Надо поскорее от него избавиться». «Ты о чем?» — тревожно спросила я, немного отстранившись от мужа. «Не переживай, Рэн. Я всего лишь о том, что надо поскорее помочь нашему призраку выполнить последнюю волю и помочь ему уйти за грань. Знаешь, я благодарен, зови. Если бы не он, не факт, что мы успели бы вовремя спасти тебя». Как я и планировала, после дворца я направилась в храм Присветлый. Очень хотелось задать ей пару вопросов. Храм встретил меня тишиной, хотя в нем находились двое священников и несколько прихожан. Но все разговаривали очень тихо, видимо, чтобы не мешать друг другу. Я подошла к статуе Пресветлой и посмотрела на нее. Я довольно долго сверлила ее настойчивым взглядом, пока в моей голове не прозвучали слова богини. «Рады видеть тебя у себя в гостях, Ирина. Поздравляю, ты замечательно справилась с противоядием для Чарльза Нодгерского. У тебя большое будущее». «Здравствуй, Лиса. Спасибо тебе за помощь. Но сейчас я бы хотела поговорить о другом», — сказала я, собираясь с мыслями. «Не просто говорить богиням об их ошибках». «Я догадываюсь, Сирен, но пойми, я не хотела того, что он совершил». Тогда зачем ты отправляла в другой мир плохую часть души своего брата? Ты рассчитывала, что он исправится? Да, я рассчитывала, что он попадет в другое тело, нехотя произнесла богиня. Нехорошие предчувствия так и резали по сердцу. Позволь спросить, в какое же? Поинтересовалась я. Альфреда, зови. Два года назад он чуть не умер, и я хотела в его тело поселить душу брата. «Алиса, ты хоть представляешь, что бы могло быть в этом случае? Пусть не получился бы такой монстр, как Лиам, но и ничего хорошего бы не было». «Почему? Он бы изменился?» «Как?» – устало поинтересовалась я. «Я бы помогла!» – воскликнула Алиса Шагарова. «Темной части души? Ты сама-то в это веришь? У меня бы получилось! Я же автор этого романа!» Роман давно вышел из-под твоего контроля. В первый раз когда ты отправила сюда брата, во второй, когда тут оказалась я. Да, с Никитой получилось все не так. Он почему-то попал в прошлое, в тело младенца. Хорошо, что он помнил жизнь на земле, это ему помогло. «И это хорошо?» – ужаснулась я. «Он же использовал технологии моего времени в этом мире, причем не абы где, а в среде преступников. И это хорошо?» Да пойми, он же все равно остался моим братом. Пусть в нем и была только часть души. С этим трудно спорить. Не знаю, как бы я поступила на твоем месте. Но факт остается фактом, из плохой части души не вырос хороший человек. Это все Сильвия Нотгерская. Она виновата в том, каким стал Никита в этом мире. И с этим согласна. Королева и правда взрастила монстра. Но пойми, если бы ты не отправила часть души брата в лобру, то брат-близнец императора умер бы в младенчестве. Разве не так? Так, печально ответила Алиса. И не было бы тех жертв, которых убил сам Лиам. Это так. Но сделанного не воротишь. Да, я уже пожалела не раз о своем решении. Да, на земле Никита стал совершенно другим, спокойным, уравновешенным, многого достиг. но он словно лишился чего-то важного, пропал блеск в глазах. «Все верно, ты сама забрала у брата часть души, пусть и плохую часть. Разве может человек жить с половинкой души?» «То, что я ошиблась, поняла давно. Все учатся на своих ошибках, Ирина. С тобой я уже все сделала иначе. Ты не часть души прежней Ирины Вяземцевой. Ты ее копия». «Значит, я копия самой себя». а не часть души, как думала раньше. Хотя если исходить из примера брата Алисы, то лучше быть копией, чем частью чего-то целого. Как же непросто давался мне этот разговор. У меня возник еще вопрос. Ты планировала перенести брата в тело Альфреда. С кем тогда ты хотела его оставить? С прежней Ирен или санитой? Не знаю. В тот момент я хотела дать брату выбор, с кем он захотел бы остаться. Не думаю, что темная часть души могла выбрать скромницу Ирен, Уж скорее яркую Аниту. И что же было бы с Ирен? Возможно, она бы нашла свое счастье с кем-то другим. Да хоть с тем же темным герцогом. В сердце кольнула игла ревности. Не отдам. Мое. Хотя это же невозможно. Ни одна женщина не выносит прикосновения Майкла. Или Ирен бы смогла. Наверное, я очень громко думала, так как Алиса мне ответила. Тут ты права, я упустила этот момент. Ирен бы не смогла быть с Блэком. Только ты, твоя душа приняла его тьму. Ты стала особенной для него. Хоть тут можно спокойно выдохнуть. Не отдам никому Майкла. И все же надо еще выяснить у Пресветлой один момент. Скажи, Алиса, а что с Анитой? Изначально ты хотела ее в жены своему брату. Не спорь, я это поняла без слов. После ты попросила помочь ей избавиться от отца. Это же не только из-за того, что она видящая. Но она же избавила тебя от призрачных монстров. Ну, допустим, избавил меня от них Майкл, напустив тьму. Анита помогла уже позже. Но почему-то я не верю, что все так просто. — Ты слишком подозрительная, — натянуто рассмеялась Алиса. и все же скажи правду кому ты уготовила эту молоденькую магиню хорошо уговорила расскажу тебе я уже начала писать второй роман дилогии и анита возможно станет императрицей довольно произнесла автор Литнета. что то мне это совсем не нравится о нет хочешь сказать что она истинная пара чарльза нодгерского не знаю может и так алиса Пообещай мне оставить Чарльза в покое. Пусть он сам найдет свою любовь, пусть будет счастлив. Разве он этого не заслуживает? Спросила я с надеждой, что меня услышат. Но почему я не могу сама это решить? Я же писатель. Зачем ты влезаешь в мой сюжет? Потому что ты сама меня в него притащила. Разве не так? Скажи еще, что ты несчастлива в моем мире. Счастлива. Но я того же желаю и брату Майкла. Пусть это будет кто-то другой, пусть с таким же взрывным характером, но не Анита. Найди ей кого-то другого. Разве нельзя так?» Попыталась настоять я на своем и затаила дыхание, получится ли убедить Пресветлую. «И ты простишь меня за то, что я переместила тебя в свой роман?» — внезапно спросила богиня. «Что мне ответить? Что я давно уже ее простила?» Видимо, я опять громко думала, и Алиса меня услышала. «Хорошо, я согласна с тобой», — проговорила она. «Я дам Чарльзу Нотгерскому шанс найти свою любовь. Наверное, ты права, не будем тянуть в новый роман проблемы старого. Пусть они-то сама ищут свою судьбу. Я отпущу ее в свободное плавание. Мы с тобой и так много сделали для девочки. У нее появился шанс стать сильной могиней». «Спасибо, Пресветлая», — с улыбкой проговорила я. «За весь разговор ты впервые назвала меня Пресветлой. Да и раньше не припомню такого обращения. Что-то изменилось в твоем отношении ко мне?» — с грустью отметила богиня. «Я так не обращалась к тебе? Не помню, вроде называла тебя по имени». «Вот именно, ты называла меня Алисой, но не присветлой. Думаю, сейчас ты заслужила это имя». «Надо давать людям возможность самим выбирать свою судьбу, даже если это персонажи романа». «Спасибо, Ирэн. Оказывается, для меня много значат твои слова». В последующие дни я была предоставлена сама себе. Майкл появлялся дома только поздно вечером, иногда даже ночью. Так и сегодня Блэк появился дома лишь после полуночи. «Как же тяжело долго не видеть тебя». прошептал он, обнимая меня. «И я бы хотела видеть тебя больше, чем несколько часов в день», — призналась я. «Хотелось бы сказать, что скоро все закончится, но не все так просто. Мы распутываем клубок за клубком, пол столицы было под влиянием королевы. Неужели они не понимали, что приступают закон?» Кто-то не понимал, им промыли мозги идеи об истинном наследнике Нормана Нотгерского. Умела это делать Сильвия Нодгерская. Кто-то понимал, что все ложь, но следовал за королевой матерью. Если ты не чист на руку, то переворот довольно выгоден. «Все так плохо?» — спросила я. Мы арестовали несколько министров, высокопоставленных вельмож, приближенных к императору, всех придворных, замеченных хоть раз в покоях ее величества. Большая часть из них была в сговоре с заговорщиками. Каждого пришлось допросить на кристалле правды. Столько брани, как за последние дни, я никогда не слышал. «А что с вашим братом? Что Чарльз решил в его отношении?» Мэт Востик провел серию магических операций, и сейчас Лиам лишь немного похож на Чарльза. Это все, что мы могли сделать для него. Ему больше нет нужды постоянно носить маску. Но, тем не менее, свободу он больше не увидит никогда». В ближайшее время состоится суд, где он будет присутствовать без маски, чтобы все видели, что это не близнец императора, а лишь похожий на него человек. «Но можно же определить родство по крови и ауре?» — вспомнила я. «Можно, но не в этом случае. Мэт Востик оказался настолько силен, что и ауру подправил Лиаму. А после этого изменился и состав крови. Теперь он родственник императора, возможно, дальний, но не брат-близнец. «А если Лиам что-то скажет во время суда? Насколько я помню, он не робкого десятка». «Лиам до сих пор в многомагических наручниках. Они сдерживают его лучше всех охранников. Это новая разработка наших теневых артефакторов. Браслеты не только блокируют магию, но и вытягивают ее из преступника». «В них есть атолит?» — догадалась я. И это также. В общем, это многогранное удерживающее устройство, в котором можно настроить почти все, что угодно. В данном случае будет лишение голоса. А суд такое примет? У него просто не останется выбора. Сейчас все боятся Чарльза, как бы не оказаться по другую сторону вместе с заговорщиками, когда целые рода лишаются всего. Но как же так? Ведь наверняка не все же в роду виноваты. — встрепенулась я в руках моего темного герцога. — Поэтому я и пропадаю в департаменте целыми днями. Мы не хотим наказывать невинных. Но нужно разобраться, кто виноват, кто нет. Не всегда кристалл правды помогает в определении вины. Тогда в ход идут старые добрые методы расследования. Я немного успокоилась. Все же не хочется, чтобы пострадали невинные, даже если главы родов среди заговорщиков. «А дома, подобные моему, еще нашли?» Да, после того, как доступ в особняк Азови был закрыт, Сильвия Нодгерская заняла еще парочку домов в столице. Верные ей люди беспрекословно отдавали нажитое и украденное, лишь бы заслужить благодарность королевы-матери. Но в тех домах ничего примечательного нет. Маги хорошо проверили их. Да и на создание такого дома-то и никак, как твой, ушли годы. «Хорошо, что у меня получилось забрать дом себе. Он чистый по своей сути, магия в нем светлая, и ему претило то, что происходило на тайных этажах. Он просто отгораживался от всей той мерзости, хоть и не всегда это получалось». «Ты так говоришь, будто особняк живой», — отметил Майкл. «Не настолько, конечно, но магия дома приняла меня и делится со мной своими секретами». «Ты у меня просто кладезь всего необычного», — улыбнулся муж. «Хватит разговоров, Ирен. Я соскучился по твоим поцелуям. Подари мне немного ласки, любимая». «Могу даже очень много подарить», — прошептала я прямо в губы Майкла. «И мир перестал для нас существовать. Были лишь он и я, и больше никого».